Чингис Акифович Абдулаев. Казначей. Мне кажется, нет ни плохих, ни хороших людей. Есть только люди, которые могут быть самими собой и не могут. Ты перестал быть самим собой. Ты – это лже-ты. кинзабуро Оэ. Футбол 1860 года. Только простак может соблюсти себя в чистоте. Кто умен и многогранен и не хочет оставаться совсем в стороне от мимо текущей жизни, тот неминуемо должен заморать свою душу и стать предателем. Леон Фейхтвангер Часть первая, глава первая Он помнил, как тяжело умирал его отец. Летом девяносто первого года, во времена самых больших потрясений, происходивших в стране, отца сбила машина. Отцу было уже почти 65. Он редко выходил на улицу, предпочитая передвигаться по городу в своем автомобиле. Гулять он любил только на даче, за городом. А здесь, выйдя случайно на улицу, чтобы дойти до соседнего магазина, неожиданно оказался на улице где в этот момент мчалась неизвестная машина. Волга сбила отца и скрылась с места происшествия. Водителя-убийцу так и не смогли найти. А отца привезли домой и позвонили Анатолию, чтобы он срочно прилетел домой в Киев, где жили его родители. У отца был переломан позвоночник, и он прожил еще около суток. В течение этого времени Он умоляюще смотрел на жену и детей, словно пытаясь сказать какие-то важные слова. Но не писать, ни говорить он уже не мог. Любые попытки даже поднять руку были бесполезны. Сын видел, как отец плакал, пытаясь что-то сообщить близким, но так ничего и не смог произнести. На следующий день отец умер. И даже в последнее мгновение своей жизни Он сжимал в руках ручку, будто собирался написать. Они никогда не были особенно близки. Отец был сухим, достаточно замкнутым, малоразговорчивым человеком. За все время учебы детей в школе он ни разу не появился там, ни разу не поинтересовался, как учатся дети, какие у них успехи. Его, казалось, не волновали эти проблемы. Он полностью передоверил воспитание детей, сына и дочери, своей супруге. Сам Андрей Алексеевич Гудниченко уже несколько лет был персональным пенсионером республиканского значения. Во время войны, исправив себе год рождения с 26 на 25, он ушел на фронт. Едва советская армия освободила Харьков в 43 году. И два года воевал в пехоте. Получил два ордена славы и множество других наград. Вместе с наградами он получил и два ранения. Сначала в Белоруссии, а под самый конец войны и в Пруссии, когда шли особенно ожесточенные бои за Кенигсберг. Ранения были не тяжелыми, и он возвращался в строй. В первый раз ему прострелили плечо, а во второй раз пуля попала в ногу. Он считал себя даже счастливчиком. Гудниченко-старший закончил войну не в Европе, как многие его сверстники, а на Дальнем Востоке, куда перебросили их дивизию для войны с Японией. Ему было только 20 лет, когда в сорок шестом он демобилизовался и вернулся домой, в разрушенный Харьков. Казалось, что теперь все будет иначе, по-другому, но в сорок восьмом его арестовали. Молодой человек восторженно говорил о дорогах к Германии, о налаженном быте в Пруссии, об их ухоженных садах и участках. Его обвинили в пропаганде зарубежного образа жизни и дали 12 лет лагерей. Награды, конечно, отобрали. А самого Гудниченка отправили на север, где он и пытался выживать в одном из лагерей Даль-Лага. Больше 8 лет. В 1956 шестом его полностью реабилитировали. Даже вернули награды. Он приехал в Харьков и попытался закрепиться в родном городе, устроившись на работу с слесарем одного из местных заводов. Через два года он переехал в Киев и поступил в университет, чтобы получить высшее образование. Ему было уже 33 года, когда он встретил Клавдию, свою будущую супругу. Она училась, как и он, на заочном факультете, работая на фабрике швеей. Клавдии было только 24, и для нее фронтовик Гудниченко являлся почти легендарным человеком. Летом 60-го у них родился сын, которого назвали Анатолием. Через три года появилась дочь Олеся. Гудниченко старший окончил университет и устроился на работу в Совнархоз бухгалтером. Он довольно быстро делал карьеру. Сказывалось фронтовое прошлое, два ордена славы. В те годы к фронтовикам было особое отношение по всей стране, в том числе и на Украине. В 1965-м они переехали в новую трехкомнатную квартиру, которую Гудниченко получил, работая в Совнархозе. Затем он перешел в финансовый отдел Горисполкома, потом в Министерство финансов. Он уходил на работу утром и приходил ровно в половине седьмого. Всегда аккуратно одетый, чисто выбритый. Дома отец почти не разговаривал. Дети редко слышали его голос. Он ужинал, проходил в спальню и читал там газеты до девяти часов вечера. Он рано ложился и рано вставал. В семь утра он уже делал зарядку на балконе, а в восемь обычно выходил из дома. Даже когда он купил машину, он не изменял своим привычкам, раньше других появляясь на службе. Сын не помнил, чтобы отец когда-нибудь повышал голос или кричал. Он помнил отца мрачным и малоразговорчивым человеком. В 17 лет Анатолий уехал поступать в московский вуз по разнарядке, выделяемой для Украины. К тому времени отец был уже начальником отдела Республиканского министерства финансов. Анатолий учился в Москве, когда в Киеве произошло по-своему знаменательное событие. Выяснилось, что отец был представлен к Третьему Ордену Славы, который он не успел получить из-за своего ранения в Пруссии. Ошибку исправили. Отец стал полным кавалером Орденов Славы, что приравнивалось к героям Советского Союза с получением соответствующих льгот. На работе в министерстве этот факт бурно отметили. Все родственники и близкие поздравляли отца с получением Третьего Ордена Славы. А он пришел домой, опустил свой орден в стакан водки и долго сидел за столом, глядя на этот стакан. Отец почти не употреблял спиртного. Даже война и лагеря не приучили его к этой пагубной страсти. Уже в Отец стал заместителем министра финансов Украины. Он по-прежнему был сухим, сдержанным и мрачным человек, о чем даже рассказывали анекдоты. Немногие знали, что он провел 8 лет своей жизни в лагерях. Все отмечали его боевое прошлое, заслуженные награды, компетентность в работе. Анатолий, окончив вуз, остался работать в Москве. За время учебы в столице отец навещал его только несколько раз. Их свидания больше походили на деловые встречи. Отец останавливался в гостинице «Москва», откуда звонил сыну. Тот приезжал, ужинал вместе с отцом. Во время ужина они почти не разговаривали. Иногда отец спрашивал, как идет учеба. Сын отвечал, что нормально. На этом их общение заканчивалось. Отец оставлял сыну обычно 50 рублей на расходы, считая, что такой суммы достаточно молодому человеку для проживания в Москве. И затем уезжал в Киев. Прощаясь, они пожимали друг другу руки, им обоим и в голову не могло прийти, что нужно целоваться при встречах или прощаниях. Отца хорошо знали и уважали в Министерстве финансов Советского Союза. Именно поэтому... Анатолия сразу после окончания вуза взяли на работу в Центральный аппарат Министерства. К 91-му, когда трагически погиб отец, он уже был начальником отдела Министерства финансов и успел даже защитить кандидатскую диссертацию. В 88-м отец вышел на пенсию. Ему было уже 62 года. Он сам написал заявление и сам попросил разрешения уйти несмотря на возражение министра, который высоко ценил опыт и знания своего заместителя. С тех пор отец окончательно замкнулся в себе, почти не выходил из дома, проводя большую часть времени на даче за городом. Он даже перестал ходить на военные парады и надевать свой мундир с тремя орденами славы, которые гордо красовались на его груди. К этому времени Олеся вышла замуж, и родила двух очаровательных близнецов. К девяносто первому году мальчикам было уже по 4 года. Анатолий не был женат, несмотря на то, что ему перевалило за 30. Он купил хорошую двухкомнатную кооперативную квартиру, где охотно принимал своих гостей, среди которых было много женщин. Но ни одна из них не задерживалась в его квартире надолго. С годами он начал с ужасом замечать, что постепенно превращается в своего отца. Его раздражало многословие некоторых сотрудников. Их суетливость – праздная болтовня. Анатолий готовил докторскую диссертацию. Ходили слухи, что ему предложат место начальника управления. Казалось, что все идет как нельзя лучше. Пока в Киеве не произошло это несчастье. Он просидел всю ночь рядом с умирающим отцом, который так и не сумел ему ничего рассказать. Потом тело отца хотели увезти в морг на вскрытие, но они отказались, понимая, что ничего нового уже не узнают. Через два дня были похороны. На кладбище пришло не так много людей. Андрея Алексеевича ценили и уважали коллеги, но его никогда особенно не любили и поэтому многие решили даже не появляться на похоронах. В газетах напечатали соболезнования Министерства финансов. Кто-то даже позвонил вдове умершего, кто-то передал свои соболезнования сыну погибшего, кто-то прислал цветы. И на этом траурная церемония завершилась. Анатолий приехал домой. Заплаканная мать была в темном платье и черном платке. Когда все остальные, наконец, покинули дом, они остались втроем. Мать, Олеся и Анатолий. — Ты видишь, сынок, какое несчастье! — вздохнула мать. — Кто бы мог подумать? Я думала, что он проживет до ста лет. Он ведь по-прежнему рано просыпался, зарядку делал каждый день и часто ездил на дачу, где чувствовал себя гораздо лучше. В последние месяцы он даже жил там все время, не приезжая в город. Ему там нравилось, подтвердила Олеся. Она отнеслась к смерти отца более спокойно, может быть, сказывалось ее постоянное присутствие в Киеве. Или она держалась таким образом, чтобы не расстраивать мать. Анатолий с удивлением замечал, как реагирует на смерть отца его сестра. Она словно была готова к этому событию и не позволяла себе плакать или проявлять свои эмоции каким-то другим способом. «Скоро должен приехать Степан», – вспомнила Олеся. «Он сказал, что нам нужно будет переоформить машину и дачу на имя нашей мамы». Степан Ткаченко был мужем его сестры. Он работал адвокатом и хорошо разбирался в подобных процедурах. Анатолий согласно кивнул головой. Его мало интересовали подобные проблемы. «В конце концов, всем и так понятно» что единственным наследником в этой ситуации может стать их мама. «Делайте, как считаете нужным», — предложил Анатолий. «У отца были сберкнижки или какие-то счета в банках?» «Сберкнижка была», — вспомнила мать. «Она у нас в шкафу под бельем. Сейчас принесу». «Но только там не должно быть много денег. Откуда у него деньги? Он ведь был пенсионером». Она прошла в спальную комнату и вынесла оттуда шкатулку, в которой они обычно хранили все документы. Достала сберкнижку, протягивая ее сыну. Тот полистал страницы, последняя запись. На счету отца было 6800 рублей с копейками. Не так густо, учитывая уровень инфляции. Совсем не густо, подумал Анатолий. Мама, неожиданно даже для самого себя, сказал Анатолий. Может, тебе лучше переехать ко мне в Москву? — Нет, — ответила мать, — мне будет лучше здесь, в Киеве. Я уже привыкла к такой жизни. Все последние месяцы папа пропадал на даче, и я жила здесь одна. Нет-нет, будет лучше, если я здесь останусь. — Как хочешь, — сразу согласился сын. Неожиданно раздался громкий телефонный звонок. Они вздрогнули. Анатолий подошел к аппарату, снял трубку. — Слушаю вас, — привычно произнес он. «Добрый вечер», — сказал незнакомый голос. «Можно позвать к телефону Андрея Алексеевича?» «Нет», — ответил Анатолий. «Его нет. Простите, кто спрашивает?» «Это его знакомый», — ответил незнакомец. «А когда он будет дома?» «Боюсь, что уже никогда», — честно ответил сын. «Простите, я вас не понял». «Он погиб. Его похоронили сегодня днем», — сообщил Анатолий. Собеседник молчал. — Вы меня слышите? — спросил Анатолий. — Как это произошло? Позвонивший был не просто расстроен, он был, очевидно, опечален и взволнован. — Его сбила машина, — пояснил Анатолий. И через день он умер. — Кто именно сбил? Уже нашли? — почему-то спросил незнакомец. — Нет, к сожалению, не нашли. — Как это случилось? — не успокаивался позвонивший. Его сбила машина, когда он вышел на улицу. Начиная раздражаться, пояснил Анатолий. — Извините, я сейчас не в состоянии разговаривать. — Да, я вас понимаю. Примите мои глубокие соболезнования. Конечно, вы не можете говорить. Может, я могу чем-то вам помочь? — Спасибо. Мы все сделаем сами. Извините меня и до свидания. Он повесил трубку. Этот незнакомец явно переживал по поводу случившегося. Возможно, кто-то из бывших сослуживцев отца или из его сотрудников. Анатолий закрыл глаза. Как все глупо получилось. Кто мог подумать, что ветеран войны, имевший три ордена славы и два ранения, неожиданно погибнет под колесами дикого лихача? Кто мог об этом даже подумать? Кто это звонил, поинтересовалась мать. Какой-то знакомый отца, пояснил сын. Он не мог и предположить, чем обернется для их семьи этот телефонный звонок и какие события последуют сразу за этим днем.